Техника безопасности. Магия не может быть безопасной в полной мере. Хотите безопасности? Ступайте по срединному пути, и пусть золотом будет вымощена ваша дорога. Воспитание любви и тонкости, сочувственное отношение к ближним, йога и молитва — вот он, безопасный духовный путь. Что касается практической магии — то это темный лес с болотами, чудовищами и древними кладами. Пока доберетесь до кладов, вас могут затянуть в трясину или бесхитростно сожрать. Первое чудовище ждет вас почти у самого входа, и имя его — темная ночь души. Все начинающие практики этого боятся. Это сродни шаманской болезни, чернейшая депрессия или... Невротические состояния перед важной инициацией. Это очень тяжёлое психофизиологическое состояние. Шаман в таком состоянии начинает слышать зов духов и зов предков. И это не благостное поглаживание мёртвой бабушки, пришедшей во сне улыбнуться вам. Это обычно кошмарное тяжёлое переживание. Вот, например, что рассказал мне о пережитой шаманской болезни один человек. Я чувствовал себя смертельно больным, умирающим. Каждый день отбирал у меня что-то новое. Сегодня туман стоит перед глазами. Завтра вдруг отнимается рука. Послезавтра гул в ушах и такая слабость, что я не могу подняться с постели. Я искренне думал, что умираю и что врачи не могут поставить диагноз. Злился на врачей и на весь мир. Потом стало еще хуже. Пришла бессонница. Я просыпался в холодном поту. Мне хотелось выть от страха и тоски. У меня тоже были эти жесткие пороги. Однажды я ослепла, ни с того ни с сего. Начал болеть сначала один глаз, потом другой. Я обратилась к врачу, мне прописали какие-то капли. Ничего не помогало. Дошло до того, что зрение на одном глазу совсем исчезло. В страхе, в боли, осторожно ступая сквозь ускользающую от восприятия реальность, я среди ночи дошла до приемного отделения Института Гельмгольца. Меня положили в больницу, где я провела почти месяц. Зрение за этот месяц мне вернули, но диагноз так и не поставили. Но самое интересное, в больнице я развлекала себя астральными практиками и выходами из тела, потому что больше там было нечего делать. Читать и смотреть кино нельзя, гулять почти нельзя. Я целыми днями лежала на спине и практиковала. Если бы в моей жизни не случилось такой насильственной остановки, я бы никогда не посвятила практике столько часов подряд. Так это и работает. Словно некие силы вырывают тебя из привычного мирка, и в новых обстоятельствах ты получаешь свои новые навыки и силы. Пресловутая «тёмная ночь души» — это изначально буддийский термин. В японском буддизме это называется макио — яма пустоты или пещера дьявола, в которую может однажды попасть медитирующий ученик. Человек занимается практиками, и если он усерден, его чувственность, разумеется, расширяется, он становится более чувствующим, но психическое развитие не поспевает за энергетическим, и получается, что весь ваш имеющийся багаж травм начинает казаться более объемным и болезненным, как будто бы внутренние демоны набрасываются и начинают душу рвать на части. И тут единственным рецептом правильного переживания таких периодов можно назвать осознанность, стойкость, и умение честно проживать выпавшее на долю. Тут вот принятие и пригодится, потому что магией отменить этот этап не только невозможно, но и вредно для самого практика. Ну и, конечно, помогает, когда ты заранее к такому готов. Не питаешь иллюзий по поводу розовых единорогов и побрякивающих золотыми монетами гномов, которые встретят тебя в мире магии, Здоровая психика — это очень важно для мага. Маг, который игнорирует раны своей души, не работает со своими пустотами, легко выходит из себя, обречен. На таком практике можно сразу ставить крест. Рано или поздно мир, в котором он так стремится освоиться, сожрет его и косточек не оставит.